Глава двадцать восьмая. Выброс закончился только через сутки, полуночи. За это время клоняющийся по базе медведь успел надоесть ученым и Айболиту, и даже Кварцу, в результате чего был изгнан отовсюду и, погрузившись в печаль, молотил своими могучими кулачищами здоровенный боксерский мешок. Чтобы звук ударов не бил по мозгам остальным, Майор утащил его на лестничную клетку и подвесил к стальному потолочному швеллеру. В результате проход на минус первый этаж оказался перекрыт, и каждому, кто спускался или поднимался по лестнице, приходилось пролазить в узкое место между стеной и стоящим в обнимку с мешком медведем. «Просто у кого-то слишком узкие двери, да?» — поинтересовался шорох, протискиваясь на лестницу. «Шел бы ты спать уже, что ли?» «Нет». «Это просто кто-то слишком много шоколада ест», – заявил здоровяк и удивленно посмотрел на Фантика, деловито прыгающего по ступеням следом за шорохом. «А ты-то чего не спишь?» «Выброс закончился. Идем крышу осматривать», – ответил закролика-боец. «Он выполняет свои обязанности согласно инструкции по борьбе за живучесть. Его радиус действия больше, чем у ИПа. Закончился?» Медведь только сейчас понял, что больше не чувствует ковыряющий мозг монотонной боли. Влекшись избиением мешка, он пропустил самое главное. «Давно?» «Вот я и говорю, иди поспи», – донёсся сверху голо шорока. Майор отцепил боксёрский мешок, взвалил его на плечо и потащил в кладовую. Вскоре запустили генератор, включили освещение и подали питание на насосы. Медведь посетил душевую и завалился спать, радуясь, что можно заняться этим без рассыпающейся по мозгам едкой боли. Проснулся он от того, что кто-то настойчиво трясет его за плечо и что-то негромко шепчет. «Оля! Медведь!» — майор узнал голос болито «Просыпайся! У нас боевая тревога!» «Отчего она такая тихая?» — здоровяк потер глаза... Вглядываясь в лицо сан инструктора освещаемая неровным светом нефтяной лампы. «Ты чего со светильником В играете?» «Около базы фронтовик!» Торопливо прошептал тот. «Генератор вырубили, чтобы не шуметь!» Сон как ветром сдуло, и медведь подскочил, выпрыгивая из спального мешка. Он схватил со стола эмку и принялся торопливо впихивать в нее свою мощную фигуру. «Где остальные?» Здоровяк подбежал к стоящему в углу ящику из-под патронов и вытащил из него пару коробок с пулеметными лентами. то сейчас на крыше? Шорох?» «На крыше никого», — тихо ответил Айболит. «Мы загерметизировали базу изнутри. Шорох расскажет подробности?» «Я мало что знаю. Он меня послал людей будить. Садилась с гражданскими». «Гимнастку пристегни к чему-нибудь в лазарете, чтобы не выбралась». «Никиту, Людмилу и Кнопку в кабинет Кварца. Оставь с ними Расы и Водянова и возвращайся к нам». Майор схватил печенек и вылетел из своей комнаты впереди санинструктора. Шороха он нашел на первом этаже, в предбаннике, перед входными дверями. Рядом с ним уже был базальт. Оба бойца в лихорадочной спешке составляли баррикаду из бочек с биораствором для дезактивации снаряжения, рамывочных ванн, ящиков с инструментом для раскопок. «Где он?» Медведь схватил ближайший из бочек и покатил в общую кучу. «Три минуты назад ходил вокруг базы с восточной стороны», зашептал шорох, громоздя одну бочку на другую. Он неожиданно появился, вышел из-за ближайших развалин и к базе пошел. Я сначала подумал, что бродяга. Филинта молчит, подошел к перископу, навожу, а он мне прямо в глаза смотрит. А у стены уже собака его стоит на задних лапах и передними на стену упирается. У нее башка на одном уровне с моей. Она черная, ее вообще не видно. И я забыл, что у нее глаза синие. Хрен его знает, как я внутри базы оказался. Он мне только как ремальеру на люке задраивал. Паридбанник вбежал в Байкал. За ним заскочили Капканцы и Болитом. Капкан с кинул взглядом баррикаду, быстро положил на пол гранатомет. И принялся сдирать с себя сумку с выстрелами. «Если он войдет, не отобьемся!» — воскликнул он. «Надо фугас на входе установить! Я за пластидом!» Боец избавился от сумки и бросился обратно к коридору. «Нас всех этим фугасом накроет!» — зашипел базальт, и в ту же секунду все замерли. Из-за входных дверей раздался пыхтящий звук, словно кто-то пытался продуть порог мощным компрессором. Дверные створки дрогнули и послушался скрежет когтей по бетону. В следующий миг снаружи оглушительно грымахнул короткий собачий лай, и скрежет повторился вновь. «Собака подкоп роет под двери!» Медведь почувствовал, как холодеет внутри. «Капкан, тащи сюда все, что есть!» «Айболит, помоги ему!» угас предбанник!» «Здесь не удержимся!» «Попытаемся закрепиться в коридорах!» «Они для собаки узкие!» «Тащим бочки внутрь, надо завалить проходы!» Бойцы бросились разбирать баррикаду и перетаскивать ее части в коридор. Как вдруг хруст бетона под когтями сменился радостным повизгиванием, и в наступившей тишине отчетливо раздался неторопливый стук. Кто-то спокойно и без суеты стучал в двери, снаружи автоматным прикладом. «Поздно! Внутрь!» — выдохнул медведь, хватая ближайшую бочку. «Занять оборону в коридоре!» Бойцы вылетели из предбанника вглубь базы. Здоровяк бежал следом. Захлопнул дверь и подпер ее бочкой. Забросив пулемет за спину, он метнулся дальше по коридору к ведущей в склад двери. «Капкан, ставь фугас на складе!» – крикнул он на бегу. «Я открою складские ворота. Они открываются в предбанник. Собака не полезет в узкий коридор, если забежит на склад. Попытаемся закрыть ее здесь и подорвем фугас!» «Базальт, Байкал, оборона лестницы! Запечатайте вход вниз! Когда фронтовик войдет внутрь, отступаем на крышу и уходим по веревкам вниз! Попытаемся отвлечь его на себя, иначе наши из подземных этажей не выберутся!» Пока майор с гранатометчиком спешно превращали склад в западню, остальные бойцы застыли за углами дверей и поворотов, не сводя глаз с направленных в сторону предбанника прицелов. Едва лихорадочная подготовка была закончена, медведь засел за штабелями коробок с трансформаторными обмотками, застывая за пулеметом, и на базе повисла гробовая тишина. Секунды напряженного ожидания тянулись медленно и мучительно, словно часы, и через 20 минут звенящие от предельного напряжения нервы были готовы лопнуть, словно натянутая сверх всякой меры струна. Наружу по-прежнему не доносилось ни звука, и медведь решился выйти в предбанник для выяснения обстановки. Он взял пулемет на изготовку и осторожно прокрался через весь склад, ежесекундно ожидая грохота сминаемых входных дверей и появления смертельной аномалии. Добравшись до предбанника, майор замер, прислушиваясь. «Не слышно ничего». И это еще сильнее внушало опасения какой-то миг здоровяк подумал о том чтобы рискнуть выйти на крышу и посмотреть оттуда но тут же отмёл эту мысль если фронтовик уже на крыше то прорыва аномалии внутрь базы не избежать медведь базальту зашипела рация я на позиции возле люка вниз оттуда скребется кто-то может открыть вдруг там с нашими что-то не так открывай едва слышно произнес медведь объясни ситуацию и никого не выпускай «Черт — Черт! — раздалось через пару секунд. — Это Фантик! Он удрал в твою сторону, я не успел его поймать. Теперь на складе где-то прячется. — Принято! — ответил здоровяк, косив глаза влево, где из распахнутых дверей склада к дверям на улицу семенил кролик-мутант, сверкая в темноте, лишенными зрачков желтыми глазами.